22. К лету 1952 года американцы и их союзники подтянули в Корею все, что имели – лучших летчиков, самые совершенные самолеты. Третья часть всей боевой авиации США активно участвовала в войне за тысячи милли лет своей территории. Только одних GI, не считая их союзников, из многонационального контингента ООН, в Корее находилось полмиллиона штыков. В это время на заседаниях ООН и Конгрессе США много говорилось о необходимости для стран западной демократии быстро одержать победу над расползающимся по Азии и Дальнему Востоку большевизмом. Однако на деле, как говорится, «нашла коса на камень». Ведь на стороне местных коммунистов были практически неограниченные людские ресурсы Китая. Обычно китайцы успешно проводили наступления, не считаясь с чудовищными потерями. Но затем войскам ООН, благодаря своему техническому превосходству, удавалось отбросить коммунистов на исходные позиции. Но проходили несколько дней, и все повторялось вновь. При этом обе стороны несли огромные потери, оправданные и даже почетные для китайских маршалов и коммунистических вождей, но совершенно чудовищные и неприемлемые для ООНовцев. К июлю 1952 года противоборствующие стороны основательно зарылись в землю, создав мощные оборонительные линии в районе 38-й параллели. Периодически здесь вспыхивали так называемые «битвы сторожевых охранений», Ожесточенные локальные схватки за тактически важные высоты вдоль линии фронта. Но крупных наземных операций уже не проводилось. Накал же воздушной войны только возрос. Столкнувшись с массовым протестом общественности в своих странах из-за больших человеческих потерь, американцы и их союзники решили принудить коммунистов к переговорам с помощью массированных бомбардировок их городов. То есть решить вопрос из стратосферы. По заказу военного министерства США, американские ученые-футурологи с бухгалтерской точностью подсчитали на электронно-вычислительных машинах сколько миллионов фугасных и зажигательных бомб надо сбросить на северокорейские города, сколько тысяч тонн напалма вылить на головы мирного населения, чтобы принудить Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена сесть за стол переговоров. Начавшаяся тотальная воздушная война, по сути, являлась хорошо спланированной операцией устрашения. Теперь армады тяжелых бомбардировщиков атаковали не только промышленные предприятия и объекты, имеющие военно-стратегическую ценность, такие как построенную с помощью СССР на большой пограничной реке Ялудзян, мощную Супунскую гидроэлектростанцию, питающую электроэнергией близлежащие провинции Китая и всю Северную Корею, Отныне главными целями для ударов были выбраны крупные северокорейские города и населенные пункты Гисю, Сингюсю, Чесан, Унзан, Анею, Хамхин, Сунчен и другие. Смущение Нефедова в отношении бывших союзников по антигитлеровскому фронту быстро прошло, когда он увидел результаты работы их бомбардировщиков. Ему пришлось побывать в разрушенном бомбардировкой Пхеньяне, город лежал в руинах и очень напоминал сталинград 1942 года после очередного налета группы летающих крепостей б 29 от северокорейского города оставались дымящиеся барханы из битого кирпича чередующиеся с огромными воронками от сверхмощных фугасных бомб трудно было поверить что недавно здесь стояли дома в которых жили люди от самих же обитателей бывших домов обычно Ничего не оставалось, ибо новейшие зажигательные бомбы, которые использовали американцы, заставляли кипеть асфальт и плавиться стекло. Люди же превращались в пепел, который, смешиваясь с удушливым дымом, кружил над огненным штормом, проникая даже в кабины высоколетящих летящих самолетов. Для Бориса и его товарищей по авиагруппе было естественным решением принять самое активное участие в борьбе с этим цивилизованным технократическим варварством. Если первое время не Федов не чувствовал морального права требовать от своих подчиненных рисковать собственной жизнью, ибо они все-таки воевали не за свое отечество, то теперь он такое право получил. к Крайнему неудовольствию майора Бурды штрафники регулярно вылетали вместе с соседними полками на перехват вражеских тяжелых бомбардировщиков. Вылеты эти были связаны с чрезвычайно высоким риском – Ибо вооруженный большим количеством крупнокалиберных пулеметов «Браунинг» и летящие в плотном строю «Б-29» создавали вокруг себя плотную завесу огня. Когда все расположенные на летящей крепости огневые точки начинали работать, дым шел такой, что могло показаться, будто самолет горит. Что и говорить, боеприпасов экипажи бомберов не жалели. Более того, воздушный стрелок получал премию, если успевал за вылет расстрелять все выданные ему пулеметные ленты. Ведь это означало, что выпускающая патроны фирма получит от армии новые заказы, сохранятся или даже появятся новые рабочие места. Все будет обстоять окей с налоговыми поступлениями в казну. И в конечном итоге от парня с пулеметом в какой-то степени зависит процветание национальной экономики его страны. Хорошо известно, что из Великой депрессии 30-х годов Соединенные Штаты вышли лишь когда началась Вторая мировая война и была развернута широкомасштабная программа технической помощи странам антигитлеровской коалиции. Помимо воздушных стрелков-бомбардировщиков, пилоты американских истребителей прикрытия тоже знали свое дело хорошо. Они выскакивали на тебя в тот самый момент, когда ты полностью сосредотачивался на стремительно, увеличивающимся в размерах Б-29, и переставал крутить головой. Несколько раз самому Нефедову и его товарищам лишь чудом удавалось избежать гибели. Однажды миг Бориса угодил под плотный огонь бортовых стрелков крепости, и пуля попала в кислородный баллон, который взорвался. Ударной волной сорвало передний капот самолета. Он закрыл с собой козырек кабины, перекрыв летчику передний обзор. Пришлось немедленно выходить из боя и тянуть домой но сложнее всего оказалось посадить машину, не видя полосы. Только большой опыт позволил Борису спасти машину и остаться в живых, хотя, как это полагается в таких ситуациях, руководитель полетов неоднократно предлагал ему катапультироваться. Однако за свою нужную кровавую работу летчики вместо наград или простого спасибо получали лишь нагоняя. Особист жаловался в Москву. Борису звонил чрезвычайно раздраженный Василий Сталин, и в очередной раз требовал не заниматься делами, которые напрямую не связаны с выполнением главной задачи. Командующий грозил, что если левые вылеты продолжатся, он отзовет анархиста в Москву и разберется с ним по полной программе. Что это означало, Борис, конечно же, понимал. Ему приходилось обещать шефу, что такого больше не повторится. Но проходило несколько дней, и Нефедов вновь слышал от оперативного дежурного что на северокорейский город прет армада груженых под завязку бомбовозов, а поднятые для их перехвата наши меги теснят сейбры из групп расчистки воздуха. Маясь от невозможности находиться там, где ты сейчас нужнее всего, анархист пребывал в крайне раздраженном состоянии. Даже Бифштек своим собачьим сердцем чувствовал настроение Нефедова и не крутился, как обычно, возле него. Помотавшись по аэродрому, Борис залезал в кабину своего истребителя с бортовым номером 100, включал радиостанцию и слушал голоса завязавшегося боя. На подходе к городу на высоте 9-12 километров поблескивали на солнце маневрирующие самолеты. С каждой минутой обстановка на ледяной высоте становилась все более жаркой. Только законченный негодяй в такой ситуации мог делать вид, что у него есть более важные дела, чем спасать женщин и детей от бомб которые вот-вот посыплются на них с неба. От души об обматерив заботящиеся лишь о собственных интересах начальства, Борис бежал договариваться с руководителем полетов, чтобы его группе в виде исключения все-таки разрешили сегодня поддержать сражающихся ребят, которым с каждой минутой становилось все тяжелее удерживать несущую на город лавину. Однако недавно получивший нагоняет самого Василия Сталина начальник не хотел отвечать погонами за свое решение, и обычно отказывал. А «Будь что будет», — тогда решил Борис, хватая шлемофон. Его ребята только и ждали, когда раздраженный командир бросит им сердито на бегу. «А вам особое приглашение требуется? По самолетам!» Они взлетали прямо над полями, на которых, несмотря на войну, с восхода до заката, почти не разгибаясь, трудились местные крестьяне. Борис и его товарищи теперь знали, что они сражаются за этих работяг. А затем все повторялось. Звонок взбершенного Сталина — угроза и покаянные обещания виновного. «Зачем злишь начальство?» — удивлялся упрямству Нефедова особист. «Все равно за твое самовольное геройство хозяин приказал тебе ни ординочка, ни рубля не давать. А вот голову снять за твои анархистские штучки он запросто может. У шефа характер отцовский. Смотри, когда-нибудь его терпение кончится». Терпение у Василия Сталина действительно могло закончиться в любой момент. Особенно после истории с Кузаковым, который однажды сумел в пикировании прорваться сквозь истребительный заслон к вражеским бомбардировщикам. Да вот только скорость сближения с несущимися ему навстречу четырехмоторными амбарами оказалась столь огромной, что Илья не успел вовремя отвернуть. Как Кузаков потом рассказывал товарищам, крохотные мухи вдруг превратились в динозавров заполнив собой все лобовое стекло фонаря его кабины Он едва успел дернуть ручку управления вправо, чтобы не влететь в один такой сарай. Но все же летчику не удалось избежать столкновения. Его миг буквально лег брюхом на американца и проехался вдоль его фюзеляжа. У советского истребителя вспыхнул двигатель. Крепость тоже загорелась. Кузаков катапультировался и благополучно приземлился на рисовом поле. Вокруг догорали обломки сбитых самолетов. Валялись катапультированные кресла, белели погашенные купола. Едва освободившись от обвязки парашюта, Илья вступил в схватку с набросившимися на него летчиками со сбитого им бомбардировщика. Американцы тоже успели покинуть свою машину. Их было двенадцать против одного русского. Но обладающий медвежьей силой сибиряк словно котят раскидывал облепивших его врагов. Впрочем, неизвестно, чем бы для Кузакова кончилось дело, если бы ему на помощь не подоспели северокорейские пехотинцы. Они наблюдали воздушный бой с земли и считали Кузакова русским камикадзе. У них были такие глаза, когда они на меня смотрели, посмеиваясь, рассказывал казаков что мне пришлось жестами объяснять, что я не сумасшедший и не смертник, и что если бы я немного не погорячился, то и бомбардировщик срубил к ядрене фене и без лошадным не остался. Обо всех этих подвигах Бурда сразу докладывал в Москву. Борис прекрасно понимал, что времени на выполнение главной задачи у него остается не так уж много. Но добыть «Сейбр» оказалось очень непросто. Американцы надо было отдать им должное, воевали умело. Расположенные на авианосцах Мидуэй и Форестол, мощные станции РЛС очень точно наводили их самолеты. Как правило, очередное рандеву с «Сейбрами» начиналось с того, что нефедовцы вдруг обнаруживали их у себя на хвосте, или пикирующими со стороны солнца. а внезапности приходилось только мечтать. В девяти случаях из десяти, прежде чем получить возможность атаковать самим, штрафникам требовалось выдержать несколько яростных атак противника. Благодаря своим противоперегрузочным костюмам, американцы уверенно чувствовали себя на самых крутых виражах и поэтому старались затянуть Иванов в бой на горизонтали, в расчете, что кто-нибудь из пилотов Мигов Не сдюжит катание на русских горках. На первых порах Борис пытался исповедовать тактику открытого силового боя. Со своими ребятами он врывался в самую гущу боя, пытаясь по ходу дела найти в американской группе самое слабое звено, чтобы попробовать отжать его от остальных. Но ничего путного из этого обычно не выходило. За океанские пилоты, с которыми Нефёдовцам пришлось иметь дело, все были настоящими профессионалами умели работать в команде и своих на съедение не отдавали. В прямолинейном бою с ними ловить было нечего. Тогда Борис придумал тактику, которую назвал «Чикагский экспресс». Суть ее была такова. Маленькая стая штрафников баражировала на предельной высоте поблизости от линии фронта. До поры охотники старались не привлекать к себе внимание противника, прячась между облаками или в лучах солнца и не ввязываясь в собачьи свалки с противником. Неплохо зная английский язык, Нефедов настраивал бортовую радиостанцию на частоты, которые использовал противник и слушал переговоры американских летчиков. Защищенных каналов связи у американцев еще не было, поэтому можно было спокойно перехватывать ценную информацию, используя ее для того, чтобы спланировать атаку. А обладающий феноменальным зрением и особым даром интуитивного предвидения Батур великолепно справлялся с обязанностями главного дозорного и вперед смотрящего группы, тем более что с высоты на фоне облаков панорама идущих внизу воздушных сражений просматривалась великолепно. Оставалось только поймать удобный момент для скачка на подножку уходящего поезда. Когда у какой-нибудь группы сейбров заканчивалось топливо, и она поворачивала к своим базам, или появлялся караван возвращающихся с бомбежки крепостей, Идущих, как обычно, в сопровождении истребительного экскорта, нефедовцы старались незаметно пристроиться противнику в хвост. Они, словно безбилетники, пытались по нахалке запрыгнуть на заднюю подножку трамвая, пока контролер проверяет билеты у пассажиров. Несколько раз из такой затеи почти выходил прок. Но каждый раз какая-нибудь досадная случайность, вроде истории с решившими самостоятельно поохотиться красавчиком и сынком, срывала все дело.